Глава одиннадцатая Но как-то днём по дороге домой из магазина Хэрротс она встретила на Бромптон-Роуд Олтера Фэйна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройтись по гайд-парку. Домой её не тянуло, в эти дни её ждало там мало приятного. Они пошли рядом, как всегда переговариваясь о том о И он, между прочим, спросил, где она думает провести лето. «О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь. Понимаете, папа страшно устаёт за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко». Китти хитрила. Она отлично знала, что работы у её отца не так много, чтобы ему валиться с ног от усталости. Да к тому же при выборе летнего пристанища никто не стал бы считаться с его удобствами. Но тихое местечко означало недорогое. «Не находите ли вы, что эти кресла выглядят соблазнительно?» спросил он вдруг. Проследив за его взглядом, она увидела два зелёных кресла, стоявших особняком на траве под деревом. «Так давайте на них посидим», сказала она. Но когда они сели... Он словно впал в непонятную задумчивость. Чудак-человек. Впрочем, она продолжала весело болтать и только дивилась мысленно, зачем он пригласил ее пройтись по парку. Может, вздумал посвятить ее в тайну своей любви к большеногой медсестре в Гонконге. Внезапно он повернулся к ней, перебив ее на полуслове, так что ей стало ясно, что он не слушал. Лицо его побелело, как мел. «Мне нужно вам сказать одну вещь». Она бросила на него быстрый взгляд и прочла в его глазах тяжкую тревогу. Голос его прозвучал глухо, не совсем твёрдо. Но она ещё даже не успела подумать о причине его волнения, как он снова заговорил. «Я хотел просить вас стать моей женой». «Вот уж не ожидала», — сказала она и от удивления уставилась на него во все глаза. «Неужели вы не знали, что я вас люблю безумно? Вы этого никак не проявили? Я очень нелепо устроен, мне всегда трудно высказать то, что есть, чем то, чего нет». Сердце у неё забилось чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, либо весело, либо сентиментально, и она отвечала в тон. Никто ещё не делал ей предложение так неожиданно, и на таких трагических нотах. Вы очень добры, протянула она с сомнением. Я полюбил вас с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить. Она усмехнулась. Дипломат из вас прямо сказать не важный. Она была рада случаю посмеяться. В этот ясный солнечный день в воздухе вдруг повеяло предчувствием беды. Он угрюмо нахмурился. Неужели не ясно? Я не хотел терять надежду, но теперь вы вот-вот уедете, а осенью я должен вернуться в Китай. «Я никогда и не думала о вас в этом смысле», — сказала она жалобно. Он молчал, упорно не поднимая глаз. Очень, очень странный человек. Но сейчас, когда он высказался, она ощутила непонятную уверенность в том, что такой любви она ещё не встречала. Ощущение это вселяло и лёгкий страх, и радость. И даже его невозмутимость чем-то ей импонировала. «Дайте мне время подумать». Он и тут ничего не сказал, не шелохнулся. Что же, он намерен держать её здесь, пока она не надумает. Но это глупо. Она ведь должна всё обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил она пропустила минуту, думала, он ещё что-нибудь скажет. И вот теперь неизвестно, почему не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но чётко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше её ростом. Когда сидишь рядом с ним, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви. «Я вас не знаю, совсем не знаю», — произнесла она нерешительно. Он посмотрел на нее так, словно и ее вынуждал заглянуть в его глаза. В них была нежность, которой она раньше никогда в них не читала, но была и мольба, как у побитой собаки, и это вызвало легкую досаду. При ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плох. Вы, наверное, очень робкие, правда? Да, такого диковинного предложения ей ещё никто не делал. Ей сейчас казалось, что они говорят друг другу всё самое неподходящее к случаю. Она не сколько в него не влюблена. И всё же что-то мешает ей сразу отказать ему. «Я такой бестолковый», — отвечал он. Хочу сказать вам, что люблю вас больше всего на свете. Но сказать это так трудно, и тоже странно. Почему-то эти слова ее растрогали. Нет, он, конечно, не холодный, просто у него такая невыигрышная манера. Сейчас она как никогда сочувствовала ему. Дорис в ноябре выходит замуж. Он в это время будет уже на пути в Китай, и она, если они поженятся, будет с ним. Не очень-то приятно стоять с букетом на свадьбе у Дорис. Без этого она предпочла бы обойтись. А потом Дорис замужем, а она девица. Все знают, что Дорис намного моложе ее, а тут она покажется еще старше, чуть ли не старой девой. Брак для нее не очень блестящий, а все-таки брак. И к тому же она уедет в Китай. И то хлеб. А чего только не наговорит мать, если она ему откажет? Да что там, все девушки, которые стали выезжать в свет одновременно с ней, давно замужем. У многих уже есть дети. Ей до смерти наскучило ходить к ним в гости и умиляться на их младенцев. Уолтер Фейн предлагает ей совсем новую жизнь. Она поглядела на него с безошибочно рассчитанной улыбкой. А если бы я решила броситься головой в омут? Когда бы вы хотели на мне жениться?» У него вырвался короткий счастливый вздох. Бледные щеки залила краска. «Сейчас, теперь же, как можно скорее. В свадебное путешествие уедем в Италию. На август и сентябрь. Значит, не придется проводить лето с родителями в каком-нибудь пастырском домике, снятом за пять гений в неделю. Перед глазами сверкнуло объявление о помолвке на странице Morning Post. Ввиду того, что жених должен вернуться на восток по месту работы, свадьба состоится теперь же. Свою мать она знает, можно не сомневаться, она и по этому случаю сумеет наделать шума. На какое-то время Дорис, во всяком случае, окажется в тени. А когда будут праздновать свадьбу Дорис, куда более пышную, она, Китти, уже будет далеко. Она протянула Уолтеру Фейну руку. «Мне кажется, вы мне очень нравитесь. Только дайте мне время к вам привыкнуть». «Значит, согласна», — перебил он. «Похоже, что так».